Границы холастической медицины, итак, одним из достижений Западного средневековья стало необратимое утверждение в обществе и ученом мире интеллектуального статуса медицины, пишет Даниэль Жакар. Галенизм, практически постоянное использование теорий Галена, позволил на рубеже XI и XII веков. отбросить во мрак шарлатанства все практики, которые не отвечали общепринятой доктрине. Вместе с тем, если не считать некоторых ярких исключений, например Мондевилля, научная медицина в средние века пробивалась с трудом. Мирка Грмек обращает даже внимание на то, что в диагностических процедурах средневековых медиков заметно отсталость по сравнению с клинической практикой времен античности. пульс и мочу научились исследовать во всех тонкостях, однако без всякой связи с реальными патологиями. В то же время врачи пользовались астрологической диагностикой, применяя на практике теорию о том, что все происходящее в человеческом теле соответствует расположению небесных тел. И снова объяснение возвращает к противоречию присущему европейскому средневековью. само по себе тело не существовало, в нем всегда пребывала душа. Причем самым важным являлось спасение души. Следовательно, и задача медицины состояла прежде всего в обращении души. Она воздействовала на тело, но никогда не ограничивалась им одним. Значение медицины, которую мы сегодня называем научной, оказалось меньшим, Поскольку без божественной помощи она демонстрировала беспомощность, пишет Бернар Лансон в книге Медицина поздней античности и раннего средневековья. Однако благодаря этому медицинское искусство распространялось и утверждалось. Отцы церкви относились к окружающему миру как врачеватели. Они часто высмеивали врачей и смешивали их с грязью, и тем не менее придали их деятельности беспрецедентное значение и достоинство. Господь Бог, святые, епископы, духовенства рассматривались именно как врачи. Я настаиваю на парадоксальном утверждении. Поддержка христианства не унижала медицину, хотя и умаляла ее научную составляющую. Напротив, христианство возвышало медицину. и это не могло не сказаться на ее развитии в эпоху Средневековья. В системе ценностей и иерархии мира одни только архидиаконы удостаивались отныне святости, живыми или мертвыми, засвидетельствовав на присутствие врачей в алтарях, где происходили чудесные исцеления, однако они не заводились до положения простых подручных. Таким образом, духовное врачевание... вбирала в себя, абсорбировала медицину, занимавшуюся телом. Медицина души брала на себя также и страдающее тело. Такая гипотеза проливает свет на многое, ибо она позволяет понять двойственное положение научной медицины. С одной стороны ее восхваляли, с другой принижали. Упование на чудо приобретало смысл, коль скоро речь шла о лечении тела ради спасения. На первое место выступало тело, но самым важным оказывалось спасение души от греха. Таким образом, хотя эпоха Средневековья внесла не слишком большой вклад в определение медицинских факторов болезни, она придала ей особое значение и, связав этиологию болезни с грехом, превратила ее в... в путь искупления. Для того, чтобы научный подход стал определяющим в медицине, чтобы она перестала воспринимать тело человека с точки зрения духа и связанных с ним символов, необходим был другой идеологический контекст. И он возник только в 17 веке. Вместе с тем, мы обязаны средневековой медицине, важными практическими новшествами, особенно в области хирургии. Именно тогда научились делать трепанацию, вправлять переломы, оперировать анальную фистулу и геморрой. Средневековые хирурги умели останавливать кровотечение прижиганием, извлекать посторонние металлические предметы при помощи магнита, зашивать проникающие раны груди. Существенно обогатилась в средние века, и фармакология. Главным образом за счет спирта и ртути, ибо открытие спирта относится именно к той эпохе. Технологию дистилляции и перегонки применяли в монастырях первоначально для производства лекарств. Таким образом, история спирта начинается с использования его в качестве антисептического средства.